Я разделяю твои опасения, — уже спокойнее заметил на бусардар. И я был бы доволен, если бы отряды уже находились в пути, но я не мог послать необученных солдат. За щитами Дийской стены задачи очень ответственны. Собственно, на ней зиждется безопасность всего государства. Он провел ладонью по лбу и потер пальцами истерпимо ломившие виски. Казалось, в них вгоняли железные скобы. В правом углу зала... Предводитель щитников шептал, склонившись к нему военначальнику: "Уж не злые ли лобарту недоумело его расчёт этой медийской стены? Видно тут не всё в порядке". Кивнул начальник пращников. "Вот-вот", согласился начальник тяжёлой пехоты. "Что ты имеешь в виду? Его или медийскую стену?" спросил предводитель копьеносцев. Набусардар опустил руку и вопросительно повернулся к Набиилу брату. Не упустили ли я ничего, нет ещё? Нет, всё обсуждено до малейших подробностей. Остаётся лишь назначить военных начальников для проверки 200 городских ворот. Девять главных Набусардар осмотрит сам. Забот у верховного военначальника прибавлялось одна серьёзней другой. Врой Набусардара охватывал страх, что если он не выдержит не человеческого напряжения, и тогда все труды его пойдут прахом. В изнеможении он дал набиил лабрату знак отпустить собравшихся. Набиил лабр обратился к присутствующим именем его величества царя Валтасара, царя царей, восскородного наследника Василину в Шумере-Акада, дальнейшего на Бусардар не слышал. Свинцовая усталость охватил его, слова не доходили до слуха подобный слабому дуновению ветра, безсильно шевельнут листком на дереве. Подобный стоячей в воде, в которой замерло течение, подобный иссушённой знойем земле, в которой не осталось ни капли животворящей влаги. Он не слышал слов Набила брата и перенёс с мыслью к лазарету при храме Бога Э, который он посетил накануне Там под наблюдением эсагильских лекарей, дочерей вавилонских знановников и богачей, приготавливали лекарства, мази и повязки для его воинов. Девушки нарезали полосами белое льняное полотно, беря их осторожно, словно уже касались израненных тел защитников города. Близила пора в зимание подети. Храмовые сборщики отправились по ближним и дальним деревням. В сопровождении солдат, которым надлежало защищать их при исполнении столь тягостных обязанностей, времена были неспокойны. Отряды вызывали смятение жителей, и вместе с тем вселялись страх и предчувствие еще больших бед. Один из самых многочисленных отрядов появился ранним утром на пыльной дороге, ведущей к деревне Золотых Колосев. Впереди двигались вооруженные мечами и луками конники, За ними повозки, куда должны были сыпать зерно и складывать бурдюки с вином и кожей. За ними следовал нестройный ряд погонщиков скота с бичами и палками в руках. На обратном пути им предстояло перегнать отобранных у крестьян овец и коров в усадьбы, принадлежавшие храмом. Первым увидел солдат Сурма, который пас овец на пушке оливковой рощи. Мигом сообразив, в чем дело, он загнал стадо подальше в чаще, чтобы никто не смог его обнаружить. Но ему не сидело с лесной тиши. Мысль о том, что ожидает его единокровных братьев, не давала ему покоя. Ему были памятны бесчинства сборщиков, нагрянувших в деревню несколько месяцев тому назад, и он мог себе представить, что они примутся творить теперь, когда Эс-Агила в наказании повысила налог на одну четверть, а людям платить нечем. Если бы кто приглядел за овцами, он немешко побежал бы в деревню. И тут Сурма заметил, что от деревни придёт отец Нанай, Гамадан. Стой пару и как Нанай отправился искать защиту у набусардара, старик ежедневно сам пригонял своих овец к стаду племянников. Вот Гамадан и приглядит за всеми овцами, а он сбегает в деревню. Отряд достиг поворота дороги. Вооружённые луками всадники заметили Гамадана и точи из двоих из них рванулись по тропинке вдоль канала и преградили ему дорогу. Вы ошибаетесь, брати, дружелюбно обратился он к ним. Я подданный царя Валтосара, покровительством которого пользуется семья потомственных воинов в нашей общины. Царская десница простирается надо мноим и моим имуществом. Я ничего не должен храмовому городу. Ступайте и с миром. Сидевший в повозке жрец выслушал Гомодана, неприязненно усмехнувшись при имени царя. «Что царский город, что храмовый, — сказал он, — оба творения богов, и всем, что принадлежит богам, мы вправе распоряжаться сами».